Глава 8. В недавних порах в нашем отделении банка новый управляющий, на редкость красивый мужчина. Отказать такому невозможно ни в чём, и он, говорят, этим вовсю пользуется. Но я его вспомнила совсем по другой причине. Ходили слухи, что в прошлом у шефа тюремный срок. Привет из дерзкой юности. Я считала, что это просто слухи, пока не услышала из его уст слово "больничка" в телеэфире, когда речь шла о спонсорской помощи отделению лучевой терапии. Слова вовсе не поступки выдают всех нас с головой. Так вот, то место, куда я привезла Диму, было больничкой в прямом смысле слова. Крохотное двухэтажное здание, собака на цепи и врач с похмелья. Как себя чувствуете, больной? спросил он у Димы. Как лом проглотил, прошептал муж. Врач вкатил Диме укол от столбняка и стал зачем-то перевязывать ногу, очень сильно к тому времени распухшую. Послушайте, я, конечно, не разбираюсь в медицине, но, по-моему, перевязывать нельзя. Утраченная робость молча смотрела на меня откуда-то издалека выпученными глазами. "Девушка, раздражённо сказал врач мне виднее. Едьте в свой Челябинск и записывайтесь на приём к хирургу. Скорую не надо, жить будет". Я к тому времени успела позвонить Диминому сменщику Серёге и выяснить Что он чудесным образом не успел ещё выпить сегодня. Сказал, что приедет и чтобы я не вздумала ехать за рулём сама. Одно дело от Аркаима до больнички, другое трасса до Челябинска. Насквозь мокрый от пота Серёга явился поздно к вечеру. Дима лежал на заднем сиденье, нога была фиолетовой. Место укуса раздулось и стало похоже на воздушный шар. Позвали местных парняк, те помогли перенести мужа в Серегину машину и обещали присмотреть за нашей до завтра. Серега посулил им бутылку, еще какую-то городскую радость, если все будет нормально. Парняги поняли его в одном смысле, я в другом. Глубокой ночью санитары затаскивали Диму на носилках в хирургическое отделение главной городской больницы, и кто-то кричал «принимайте укушенного». Да у нас тут каждый день поступают такие укушенные. Не вдохновился дежурный врач, думая, что привезли очередного наркомана. Тут я возмутилась: "Как вы смеете его гадюка в ногу ужалила?" Врач подскочил на месте: "Где? Покажи мне, господи, какой идиот вам перевязку сделал?" Дима пролежал в больнице больше двух месяцев. То светло ему было, то темно. Тут трясло, тут то тошнило. Ходить без костылей он начал только в августе. Но опухоль с ноги никак не спадала. Завот оплачивал больничный, я сначала хотела уволиться из банка, но меня отговорила Мария Марковна. Когда Диму выписали, я в первый раз за все эти месяцы осознала, что хворь моя давным-давно не появлялась. Не когда было честно сказать об этом думать. Вообще ни о чём не было времени думать, потому что жизнь согнула меня в кольцо и покатила это кольцо по дороге весело, как играющий ребёнок. Змея в два счёта вычеркнула из жизни всё, что было важным раньше. Бесплодие, мутарство с диагнозом одна единственная змея, и всё меняется полностью.